Глава десятая. Лем. Я склоняюсь к Люси. У Люси такое же выражение лица, как у ребенка, которому предложили шпинат вместо шоколадки. Но зато у нее идеальная техника. И ноль артистизма. Хорошо. Тяжело вздыхаю, пытаясь сохранять контроль. Я заслужил вредности на Анабель. Как насчет Пенни? У нее нога так же далека от прямого угла, как и мое колено от здорового состояния. «Это исправимо». «Да, если она будет тренироваться день и ночь несколько лет. Сколько ей? Двадцать семь?» «Это нужно было исправить, когда ей было десять». Я хлопаю по сцене и сдаю рычание. «Аннабель, черт возьми, хватит!» «О, правда? Кажется, тебя тоже просили остановиться, когда ты методично доводил до слез мою сестру». Она сверкает на меня своими зелеными глазами. Мои плечи опускаются. «Я извинился». Прости, что не управляю временем и не могу вернуться в тот день, чтобы захлопнуть себе прот. Я уже сказал это. Либо мы живем с этим дальше, принимая то, что я облажался, либо... Либо...» — спрашивает она, возвращая внимание к сцене. Я пригласил Аннабель помочь мне с отбором на главную роль в моем благотворительном спектакле. Каждый год Рассел спонсирует это мероприятие в Королевском театре, давая возможность не только привилегированным людям прикоснуться к искусству. Бабушка начала этим заниматься еще в первый год брака с дедушкой, и вот уже много лет она руководит этим мероприятием. Я, имея образование в области балетного искусства, работаю балетмейстером в некоторых постановках. С каждым годом у меня все меньше времени на это, потому что дедушка перетягивает мое внимание на свою сторону. Даже сегодня, после репетиции, я помчусь на собрание директоров Russell Engine. В октябре, когда часы пробьют полночь, и мне исполнится ровно 29 лет, моя карета превратится в тыкву. Если серьезно, то я стану директором одного из подразделений и возьму полный контроль над частью наших земель. Получу доступ к остальной части трастового фонда. И все это произойдет, если я положу на фамильный стол красную папку с золотым теснением, в которой будет досье моей будущей драгоценной жены. А через год, когда мне исполнится 30, прогремит свадьба, и я стану генеральным директором Russell Engine. Мог бы я отказаться от всего этого и просто плыть по течению? Нет. Да я не хочу, вопреки моей неприязни ко всему, что связано с моим миром. Мне несложно взять на себя ответственность, ношу и работу, которую выполняли все мужчины Рассел из поколения в поколение. Я трудолюбив, умен и имею лидерские качества. Очень скромно, знаю, но это факт, меня так воспитали. Мне известно, что я справлюсь с бизнесом и всем, что прилагается к моей фамилии. Кроме светских раутов, парада, лицемерия и жены которую я, черт возьми, не буду любить и которая будет рядом со мной на всех этих шоу для общественности, устраиваемых под видом королевского тура. Я уверен, что, несмотря на железный характер дедушки, его жизнь была бы не такой яркой и сносной без бабушки. И я хочу того же. Потому что, если посмотреть на отца, то он мертв. Мама не делает его дни под гнетом ответственности и обязательств, хоть немного терпимее. Я боюсь повторения их истории. Ведь я... не папа. Мне не удастся быть таким же спокойным и безразличным, как рыба в аквариуме. — Лем... — Анабель вырывает меня из тяжелых мыслей. «Э, — Прости, я... задумался. Устало потираю лицо. Последние ночи, как и всегда, были... бессонными. Анабель опирается ладонями на сцену и поворачивает ко мне голову. — Я знаю, что тебе непросто... Мне правда жаль, что твоя жизнь не такая, как у всех, даже несмотря на то, что ты можешь иметь почти все в этом мире. Это и правда забавно. Я могу иметь так много, но, по сути, не имею ничего, что делает меня счастливым. боль замолкает на мгновение, а потом поглаживает меня по спине. Однако, как бы я тебя не любила, ты должен отпустить Рору, знаю. Выдыхаю я. боль поджимает губы задумываясь. «И дело не в том, что я переживаю за нее. Дело в том, что я волнуюсь за вас обоих. Меня убивает, что ты несчастлив». Я складываю руки на груди, смотря в одну точку на сцене. «Я в порядке». «С каких пор ты врешь мне?» Этот вопрос повисает между нами, пока мы оба осознаем, что я в набыль с того момента, как встретился с Авророй четыре года назад полагая, друг из меня просто отвратительный. Согласна. Этот вопрос риторический. Однако я никогда не обижалась на тебя за то, что ты скрывал, что... у вас с Ророй что-то было. Это ваши отношения, мне там не место. Однако я обижаюсь, когда мой друг расстроен, но утверждает обратное. Ты никогда не была против, что... ну, против нас хотя нас никогда не было, кмыкаю я. боль покусывает щеку, она делает это столько, сколько я ее знаю, а Аврора же постоянно теребит свои рукава или все, что попадется ей под руку. Вы так похожи, но такие разные, размышляю я вслух. В этом вся и прелесть. Представь, если бы Рора была такой же, как я, наш дом утонул бы в слезах. «А если бы я была как Рора, то мы, наверное, уже были бы в тюрьме?» Я фыркаю от смеха, и Аннабель тоже улыбается. «Вам бы пошел, оранжевый?» «Ох, заткнись!» — она щиплет меня за плечо. «Но, возвращаясь к твоему вопросу, признаюсь, я переживала за Рору и не одобряла ее симпатию, так же, как и не одобряла твою, чтобы ты там не чувствовал». «Я злилась на тебя, потому что я изначально знал, что это обречено на провал». Она былькивает «Я не лезла к вам, но всегда боялась, что мой лучший друг, который мне очень дорог, разобьет сердце моей замечательной сестре. Это сложно принять». «Я не думаю, что разбил ей сердце. Обидел? Да. Разочаровал? Тоже да. Но она не могла любить меня». У нас было и есть ненормальное притяжение, но любовь, не думаю, она были сдает горький смех. Вы с ней такие глупые, Боже, и до ужаса упертые. И что это должно означать? То, что тебе пора научиться распознавать сигналы и либо сделать ее своей, несмотря ни на что, либо отстать от нее и от своего сердца. Я хочу ответить, что то быть со мной для Роры все равно, что отправиться в колонию строгого режима, но Аннабель подтягивается на руках и залезает на сцену. — Люси! — окликает она одну из балерин. — Остановись! Люси останавливается, устало проводит рукой по светлым волосам, собранным в пучок, и подходит к Аннабель. — Посмотри в зал, что ты видишь? — Пустоту. Здесь же никого нет. Анабель встает за Люси, приподнимает ее голову чуть выше за подбородок и силой расправляет ее плечи, от чего-то кривица. Подбери таз!» — строго произносит Анабель, упирая колено в поясницу Люси. За несколько лет работы она выработала командный голос. Сейчас твой зад оттопырин. А теперь скажи мне, кого ты больше всего любишь? Люси хмурится. Мамо. «Отлично. Тогда ты представляешь, что в этом пустом зале сидит мама. Она твоя точка опоры и силы. Ты смотришь на нее и никогда не теряешь. С каким лицом ты обычно смотришь на маму? Какие чувства ты к ней испытываешь?» «Разные. Э, любовь, нежность, умиротворение, иногда злость. Ведь она часто звонит и напоминает мне, чтобы я носила шапку». Мы все фыркаем от смеха. «Мне что, пять лет?» Я вижу, как Анабель улыбается за ее спиной и продолжает. Отлично! Вот все эти эмоции я хочу видеть на твоем лице. Злость тоже. Смотри в зал, ведь маму и вспоминай о шапке. Хихикнув, Люси кивает. Анабель возвращается ко мне и снова обращается ко всем танцовщицам. И ради бога, перестаньте раздевать глазами своего балетмейстера. Он занят. Я закашливаюсь и так хочу спросить. Кем? Конференц-зал «Рассел Russell Engine – это воплощение утонченного богатства и неукротимой власти. Просторное помещение с высокими потолками, с которых свисают массивные люстры. Стены, обшитые темным деревом редких пород, сверкающие в мягком свете настенных бра. На стенах висят картины, изображающие сцены из истории автомобилестроения и технического прогресса. В центре зала стоит длинный овальный стол с поверхностью из черного гранита, на которой отражаются отблески света — По обе стороны от него сидят директора, удобно устроившись в кожаных креслах глубокого бордового цвета с подлокотниками и с отполированного дерева, подчеркивающими элитарность присутствующих. На одном конце стола в главенствующем кресле с гербовым тиснением на спинке занимает место дедушка, воплощение достоинства и уверенности. По его правую руку — отец, следующий глава — многомиллиардной корпорации. по левую — я. Основная артерия — будущее компании. Человек, благодаря которому она будет процветать как минимум не одно поколение, если, конечно, я не облажаюсь. Тяжелый вздох. Взгляд Аарона Рассела скользит по лицам собравшихся, словно оценивая их решимость и преданность делу. Тишину нарушает лишь тихий гул кондиционеров и мерное тиканье массивных напольных часов в углу зала. Дедушка кивает своему секретарю Кемдану, мужчине лет 40, и тот раскладывает перед нами отчеты. Он, как и многие люди, работающие на нашу семью, получил свою должность по наследству. Это звучит странно, но так и есть. Каждый человек, будь то секретарь в Russell Engine или горничная в любом из наших домов, работает у нас годами, десятилетиями, а затем с вероятностью в 18% их должность занимает кто-то из родственников. Мы даем им работу, они нам верность и конфиденциальность. Они уверены в завтрашнем дне в своем достатке и крыш над головой, а мы, что наши разговоры не окажутся на первой полосе газет. «Давайте начнем», произносит дедушка глубоким голосом, словно кинжалом, прорезая густой воздух. Я бросаю на него взгляд, а он уже смотрит на меня взглядом «Докажи всем, что ты готов» этот взгляд одновременно спокойный сильный и проницательный всегда заставляет меня собраться и обдумать каждое слово прежде чем оно покинет мои губы глаза дедушки такие же как у меня темно-серые с примесью синевы когда я смотрю на него мне кажется что передо мной зеркало показывающее меня в возрасте 70 лет если отбросить возрастные изменения и волосы цвета соли с перцем нас было бы не отличить того нельзя сказать обо мне и отце или о нем и дедушке Папа каким-то образом прошел мимо черного гена нашей семьи, родившись с русыми волосами и более светлыми глазами. Один из директоров начинает докладывать о результатах его подразделения, и я, опуская взгляд в бумаги, пытаясь сосредоточиться на цифрах и графиках. Они расплываются перед глазами, потому что мысли не здесь, а в чертовой Бельгии. С что-то происходит, она финишировала 16-й в спринте, а в командном заезде и вовсе сошла с дистанции». «Не могу отделаться от мысли, что она не в порядке. Вдруг ей нужна помощь?» «От тебя, придурок, ей точно ничего не нужно». Телефон вибрирует в кармане пиджака, и сердце, кажется, тоже начинает издавать какое-то жужжание или тиканье, как у бомбы. «Боже, соберись!» «Почему-то я уверен, что это сообщение от Гаса. Он не отвечал мне почти сутки, что неудивительно, учитывая, что ему пишет «какой-то больной с незнакомого номера». Что с ней, черт возьми, у тебя нет пяти минут, чтобы ответить, Но забыл, это Уильям Рассел, он просто лем. В свое оправдание скажу, что я находился в каком-то нервном припадке, который может вызвать только Аврора Андерсон. Я смотрю на дедушку, затем на отца и остальных членов собрания, все увлечены отчетом за четвертый квартал, кроме меня. Я тянусь к карману с такой осторожностью, как если бы обезвреживал мину. Август, который просто газ. Удивленный свист. Август, который просто газ. Должен ли я в этой переписке обращаться к тебе в соответствии с титулом? Лорд Рассел, Уильям Рассел, Уильям Аарон Рассел, с цифрой или без, или просто Лем? Считаем, мы должны выяснить этот вопрос. Господи, кажется, газ. Еще одна версия моего друга Нейта. Я. Просто Лем. Август, который просто газ. Хорошо, просто Лем. А теперь шутки в сторону. Я понятия не имею, что происходит с этой женщиной. Она — моя головная боль и гордость одновременно. Аврора очень нервная. Не то, чтобы она когда-то была спокойной. Каждый раз, когда я спрашиваю, что с ней, она скалится, как будто собирается отгрызть мне конечность. Возможно, я даже слышал рык. Короче, ближе к делу. Ты можешь с ней поговорить? Я. Если тебя она пожалела и ничего не отгрызла, то со мной такое не пройдет. Аврора вцепится мне в глотку, как только узнает, что я пытаюсь понять, что с ней. «Август, который просто газ». «Абсолютно дикая, скажи!» «Я». «Еще одно такое слово в ее адрес, и в твою глотку вцеплюсь я». «Август, который просто газ». Злодейский смех. «Я». «Выясни, что с ней. Если Аврора плохо покажет себя в этом сезоне, она будет разбита». «Август, который просто газ». «Я не твой секретарь. Выясни сам. Я не думал, что ты трус. Просто лем». «Вильям». Я поднимаю голову и обнаруживаю, что на меня смотрит десяток пар глаз. Дерьмо. Дедушка сжимает зубы. Это едва заметно, но я вижу. Так же, как и то, что у него слегка дергается бровь. Отец же, как всегда, спокойнее удава. Я откашливаюсь, убираю телефон и беру в руки бумаги, опуская на них взгляд. Дедушка возвращается к теме совещания. «Спасибо за предоставленную информацию, мистер Белтон». «Наше подразделение вып...» «В отчете за четвертый квартал ошибка?» В зале повисает такая тишина, что можно услышать урчание чего-то живота. «Я только сейчас осознаю, что перебил арона Рассела. Никто никогда не делает этого. И под «никогда» я имею в виду даже чертову непринужденную беседу. Дедушка не злодей, но его уважают настолько, что это иногда граничит со страхом». И я тоже не должен был перебивать его, несмотря на то, что он учил меня кататься на велосипеде. Здесь, в этом зале, мы не родственники. Э, прошу меня извинить. «Продолжаю, Вильям», — отрезает дедушка, сцепляя руки в замок. Я снова опускаю взгляд в документы, а затем выпрямляюсь и смотрю на всех взглядом Расселов. Уверенность выбрасывается в мою кровь, подобно адреналину. Я ощущаю, как пространство начинает сжиматься, словно требует доказательства того, что я заслуживаю сидеть за этим столом. Все взгляды устремлены на меня, но особенно острое чувство у глаза дедушки. В разделе о прогнозах роста упущен ключевой параметр. Говорю я на удивление ровно, хотя внутри все кипит. Процентная корректировка себестоимости за счет новых поставок от азиатских партнеров. Если оставить это как есть, то предполагаемая рентабельность на следующий год будет завышена минимум на 4%. На мгновение я замечаю, как дедушка хмурится. Вероятно, оценивая, действительно ли я прав. Он, не меняя позы, слегка поднимает бровь. Я узнаю этот едва заметный жест. Он означает, что я привлек его интерес. «Продолжай», — повторяет дедушка, но на этот раз без ледяной интонации, скорее с намеком на ожидание. «Это может показаться незначительным», — продолжаю я, «но если мы учтем это сейчас, мы сможем избежать рисков для инвесторов и не подорвем доверие на рынке, а значит стабильность наших будущих сделок останется под контролем». Тишина снова заполняет зал, но теперь она другая. Это тишина не осуждения, а скорее ожидания, когда Аарон Рассел вынесет свой вердикт. Он молчит. Отец наблюдает, и я чувствую, как в воздухе сгущается напряжение. Дедушка откидывается в кресле, сверля глазами отчет и делает паузу, которая кажется вечностью. Затем он слегка кивает, и я ощущаю, как напряжение медленно отпускает меня. «Уильям прав», — Его голос остается спокойным, но я замечаю едва уловимую нотку одобрения. «Мистер Балтон, проверяйте все до боли в глазах, прежде чем нести мне на стол ерунду, и внесите изменения в отчет». Я выдыхаю, но следом говорю, «Видимо, сегодня меня прорвало». «У меня есть еще один вопрос». Я кручу в руках ручку с выгравированной фамилией Рассел, и это впервые наполняет меня гордостью. «Я не бесполезен. Я не позорю свою семью». «Я чего-то стою!» «Мистер Белтон, вы сказали, что сделка с господином Аоки заморожена. Я так и не понял, почему». Я удивлен, что мне вообще удалось это услышать, так еще и проанализировать. Вероятно, все эти годы обучения и развития моей памяти чуть ли не с рождения дали свои плоды. Мистер Белтон откашливается и нервно поправляет ворот рубашки. «Мы вели переговоры с Аоки целый год. Он не хотел отдавать под наш завод даже кусок своей японской земли». Потом наметилось потепление, но неделю назад мы получили от него письмо в ответ на наше предложение. И что он сказал? Цитирую. «Чего-то не хватает, но не знаю чего». Мистер Белтон усмехается. я не слепат. И хреновый директор. Это я оставляю при себе, а вслух говорю. Подключите токийских спонсоров, заинтересованных в нас. Если Аоки поймет, что крупные японские компании видят в Russell Engine источник прибыли, это так или иначе повлияет на его мнение. «Я веду этот проект и сам решу, с кем мне нужно связаться!» Я откидываюсь на спинку кресла и приподнимаю бровь. «Безусловно. Раз так, единственное, что вам остается, — овладеть телепатией. Ваши слова не мои». Мистер Белтон краснеет, но не продолжает дискуссию. «Собрание идет своим чередом, но я все еще не смотрю на дедушку. Мои доводы были верны. Я готов поклясться, что был прав. Но во мне возникают сомнения, не перегнул ли я палку». Должен ли я быть сдержаннее или не должен, Черт его знает. Я просто сказал то, что думал. Дедушка заканчивает собрание, и все расходятся, покидая конференц-зал с такой скоростью, как будто здесь сработала пожарная тревога. «Эндрю, оставь нас», — обращается дедушка к папе. «Но...» «Я хочу поговорить со своим внуком. Без тебя». «Он мой сын. Папа редко перечит дедушке, но, видимо, сегодня я удивил даже его, безразличную ко всему натуру. «Которого воспитывал я?» Дедушка ударяет кулаком по столу, давая понять, что разговор окончен. Я бросаю на папу извиняющийся взгляд, он неплохой человек, просто так вышло. В нашем мире не каждый выживает. Папа просто не смог быть сильным во всех сферах жизни и решил быть безразличным ко всему. Возможно, это его способ не подводить семью и беречь... Здравомыслие. С поникшими плечами отец покидает конференц-зал. «Ты жесток к нему», — говорю я. «Не защищай его. Он слишком давно перестал проявлять интерес хоть к чему-то, кроме скотча. Он не алкоголик», — сжимаю губы я. «Мне хочется защитить папу, он не виноват, что женщина, с которой он живет, не может сделать его дни хоть чуть-чуть лучше, а не нагнетать еще больше». «Нет». Но это не делает ситуацию лучше. Ты прекрасно знаешь, почему он такой. Дедушка откидывается на спинку кресла и складывает руки на груди, ожидая продолжения. Потому что ты заставил его жениться на женщине, которая обвела его шею, как змея. Она душит его. Он сам выбрал Лорен. Она подходила. Я вскидываю руки в немом протесте, а затем беру эмоции под контроль и выдыхаю. «Потому что у него не было выбора. У папы не такой характер, как у тебя. Он не будет бороться, он просто примет ситуацию такой, какая она есть. Черт, если бы ему сказали, что его приговорили к смертной казни, он бы тоже согласился». Дедушка устало потирает лицо, его кольцо отражает свет, и я бросаю взгляд на свое. «Мы все готовы принять наш долг, но не все можем с ним справиться. У тебя есть бабушка, и не все крутится вокруг женщин». Я ухмыляюсь. Скажи это бабушке и готов поспорить, что ты будешь спать на диване. Дедушка смеется глубоким смехом, чего морщины на его лице углубляются. Вот об этом я и говорю. Аарон Рассел может быть самым упрямым, строгим и несгибаемым человеком на свете, но от одной мысли, что Елизавета Рассел отправит его спать на диван, он искренне смеется. Каждому из нас нужен человек, который делает нашу жизнь лучше. Партнер, а не балласт. Разреши папе развод. На лице дедушки не остается следа от улыбки. Я ему не запрещал. Он просто знает, что рассолы не разводятся. В XIX веке может быть, но сейчас это абсурдно. Тогда пускай примет это решение сам, черт возьми. Приведет мне доводы, аргументы, хоть что-нибудь, рявкает дедушка. Я вздыхаю. Ты знаешь, что он этого не сделает. Тогда пускай и дальше живет женщиной, которая превратила его в половую тряпку. Мне нечего сказать. Я ценю в людях решимость и стремление к борьбе за... Да за все. Нужно бороться за все, если ты считаешь, что это лучший вариант. Главное — уметь это доказать. «Эндрю ни разу не сделал этого, а ты споришь со мной по каждому пустяку. Именно поэтому я хочу, чтобы ты занял мое место». Я качаю головой. Эта тема поднималась уже не раз. Ни за что на свете я не прыгну через голову. Это уничтожит папу. «Даже сейчас ты споришь. Еще раз, Уильям». Дедушка подается вперед, опираясь локтями на стол. Решимость. Уверенность. Я хочу видеть хоть каплю этого в Эндрю. Пока этого не будет, нам не о чем говорить. Он взрослый мужчина. Я дал ему все, что мог. Я дал ему то же, что и тебе. И тем не менее, вы до безумия разные. Я люблю его. Он мой сын но я не вижу в нем человека, который может взять на себя управление хоть чем-то. Я не готов. Ты будешь. Не сегодня, не завтра, но будешь. Я замолкаю, обдумывая его слова. «А буду ли я? Что, если мне попадется человек, с которым я должен буду разделить свою жизнь, и он также уничтожит меня, как отца?» Что, если я не справлюсь со всем давлением? Что, если я не оправдаю ожиданий? И еще тысяча «что если?» «Дай мне сделку, Сооке. Дедушка удивленно вскидывает брови. «Ты хочешь в этом участвовать?» После 11 октября я вступлю в должность. Мне так или иначе придется участвовать во всем, что происходит в компании. Эта сделка меня заинтересовала. Намек на крошечную улыбку появляется на лице дедушки. «Хорошо. Бери. Вот так просто? Мне даже не нужно приводить доводы?» Дедушка снова откидывается на спинку кресла и расстегивает пуговицу на пиджаке. Его запонки сверкают, отражая свет. «Ты доказал все на совещании. Я горжусь тобой». «Смогу ли я вести этот проект, не появляясь в офисе? В основном переговоры с ООКи проходят через видеоконференцию, верно?» «Верно?» Он задумывается, постукивая пальцами по блестящей поверхности стола. «Делай, как считаешь нужным. Но мы должны убедить Аоки отдать нам землю». Я киваю и встаю, направляясь к выходу. Дедушка откашливается и окликает меня. Уильям. Я поворачиваюсь к нему. «Не теряй голову!» Мы смотрим друг на друга, пару ударов сердца. «Я знаю, что ты брал наш самолет. Бельгия?» Кажется, именно там прошла первая гонка сезона. Теперь ты берешь проект, который можно вести дистанционно. Только сейчас я понимаю, что мое стремление добиться уважения дедушки на этом собрании было продиктовано не только амбициями и желанием доказать свою самостоятельность, как будущий глава компании. Это была она, Аврора. Даже через мили и без единого контракта Аврора заставляет меня двигаться вперед. Ее голос в каждой моей мысли и в каждом решении. Я молчу, потому что мне нечего сказать, ведь дедушка и так знает правду. Единственное, что ему стоит еще узнать, это что мне снова понадобится самолет. Она мой друг, и мне бы пора, черт возьми, наконец-то вспомнить об этом. Я улетаю на следующих выходных в Венгрию. Я не спрашиваю разрешения. Мне не запрещено общаться с Авророй, всего лишь запрещено ее любить. Я до сих пор не могу понять, кто именно мне это запретил. Я сам или мой долг перед семьей? Повторюсь, не теряй голову. Не буду. Это, конечно, сомнительное утверждение, когда речь идет об Андерсон.